Глава шестьдесят Бон. «Твой Бон, ты же сам его сделал?» «Черт, так по-детски звучит вопрос, но как его по-другому сформулировать?» «А ты не знаешь?» Один встречный выпад, и я чуть не поплыл. К счастью, я вспомнил штурм базы и то, что большая часть повстанцев пользовалась самым обычным оружием, так что не должен я знать ответа. «По крайней мере, это точно не причина считать меня лжецом, а сомнения у Мирона и так есть». «Нет». «Хорошо», – он довольно склонил голову, напомнив о своей плеши. «Вот умеют же некоторые держать себя так, что на определенные физические недостатки просто не обращаешь внимания». «Давай начнем заново, думаю, пара минут у нас есть». Вот, похоже, он и придумал, как меня точно проверить. Готовлюсь и жду. Первый ингредиент для Бона – это наамид. Где его взять? Батарейки А-класса. Следующий ингредиент – это фокусирующие линзы. Что с ними? Можно вытащить из любого приемника энергии. Я знаю ответ и на этот вопрос. Вычитал, когда искал способы создания в сети – Но что Мирон делает? Решил устроить мне экзамен? В чем же подвох? Лучше брать те, что делают на заказ Крау, в крайнем случае использовать такие, что ставят в донорские браслеты. История же про обычные линзы – это сказка для детей. Интересная информация. Вот уже не зря затеял этот разговор, а Мирон тем временем продолжал. Ну и последнее – схема сбора. Он бросил мне цилиндр, похожий на тот, что я вчера взял у Ардель. Только на этот раз там вместо навыка, похоже, хранится какая-то информация. И вместо описания – значок замка. Вот она, последняя проверка. Закрыта на стандартный ключ. Мирон, было видно, следил за каждым моим движением. Готовится остановить, если взбрыкну. «Ты же знаешь его?» «Ну да, если я повстанец, то получу ответ на свой вопрос и уйду по своим же делам. Если же я не один из них, то сейчас мой собеседник получит этому доказательство и отправит меня на тот свет, уже не опасаясь, что помешает выполнению какого-то важного поручения». Активатор. «А что еще можно сделать в такой ситуации?» «Лично мне больше ничего в голову не пришло». Аккуратно сложил пальцы под цилиндром, разжал. Значок замка мигнул и пропал. Ну, давай, скидывай быстрее. Судя по недовольному виду Мирона, он ожидал немного другого развития событий. А вот фиг ему. Быстро скопировав обещанные мне схемы себе на телефон, я попрощался со шпионом повстанцев и пошел обратно в свою каюту. Вернее, капсулу. Все же, как мне повезло с этим активатором. Кто бы знал, что обычная штука, заточенная под включение-выключение приборов, может еще и не такое. Впрочем, главное, что у меня получилось. И сейчас, если Мирон не наврал, мне всего-то и надо, что переждать штурм и продолжить полет. В общем, следующие часов шесть корабль знатно трясло. Это, я так понял, прибыли силы Вели, и началась операция освобождения. Потом ко мне пару раз заглянули, сверяя билеты ДНК для проверки личности, а потом все как-то быстро закончилось, и голос по громкой связи объявил, что в течение часа в каждую из капсул будет скинут маршрут, по которому можно будет перейти на судно, с которое доставят пассажиров в точку назначения. Вот это, надо сказать, сервис. У меня даже ненадолго проснулась совесть, предлагая все же сдать повстанцев с их планами властям и успокоиться. Вот только мне такой вариант точно не подходит. И дело тут даже не в отсутствии желания привлекать внимание. Думаю, убитый мной Гнарф еще всплывет и вопросов будет не избежать. А прежде всего в необходимости того, чтобы нападение повстанцев случилось». И тогда я смогу сравнить его итоги и понять, передавал ли кто командору, что им интересовались на земле. Такую же я задумывал проверку. И вот ведь странные мы, люди-существа. В тот момент, когда я подстрелил тут блондинку в скафандре, меня это поразило. А сейчас я могу предотвратить бойню, в которой пострадают сотни, ничего не делаю и ни капли не мучаюсь. Это все эффект петли?» Из-за того, что я знаю о том, что все не по-настоящему? Или внутри проснулась подленькая мыслишка, что я могу стать достаточно сильным, чтобы самому все исправить, и теперь любые жертвы не кажутся существенными по сравнению с задуманным подвигом? Нет, последние мысли точно нужно рубить на корню». Пиликнуло сообщение на телефоне. «Ага, мне прислали маршрут до шестой палубы, где меня должен будет подхватить какой-то мелкий бот, подряженный правительством на перевозку пострадавших пассажиров. Опять пиликнула. Уважаемый Максим Огнев, командование Вели выражает вам благодарность за мужество при сражении с Гнарфами. Ваша репутация с военной фракцией увеличивается на сто. В пневмопочтой вам отправлена медаль за отвагу. Носите с честью. «Повезло. Похоже, жизни на земле меня приучила к чему-то не тому. После убийства врага расы со мной не стали разбираться и мучить вопросами, а наградили и отпустили. По идее так ведь всегда и должно быть в подобных ситуациях. А я вот ждал подвоха». В этот момент где-то внутри стены послышался глухой удар, и откинув крышку приемного блока, я вытащил еле заметную красную пластинку. «Да она размером сантиметр на два. Разве ж это награда, если ее никто не заметит? И как она вообще крепится? Разве что...» Я попробовал посмотреть на свой орден не как на железку, а как на энергию. И все тут же встало на свои места, причем в прямом смысле этого слова. Красная пластинка медали запрыгнула мне в энергетическую ауру, И через секунду где-то в районе правого плеча у меня вспыхнула ярко-красная искра. Красиво. Интересно, как в таком зрении будут смотреться настоящие вояки или, скажем, генералы, вели или повстанцев. Наверное, очень внушительно. И главное, чужие энергию не увидят. А вот перед своими можно будет в случае чего и покрасоваться. В общем, элегантное решение. Мне нравится. Закончив собой любоваться, я выбрался из капсулы и поспешил в сторону корабля, который должен будет меня подобрать. Дорога заняла у меня около десяти минут, за время которых я успел столкнуться с парой Вели, видимо, тоже спешащих на новое транспортное средство. А потом я увидел его. Раздолбанный бот-рудовоз Эйвека, встречающий меня своим пятнисто-ржавым окрасом, И стоящего рядом с ним старого знакомого по прошлым петлям капитана Вели Дарвуса. На этот раз, кстати, еще и с командой.